Глава 39. Первоначальные системы были настоящими лабиринтами символов. В них смешивались условные изображения и диаграммы, и пиктограммы, фонетические знаки и дифференцирующие метки, позволявшие отличать одно от другого. Владение письмом требовало запоминания примерно тысячи символов их сложных сочетаний. Подобные чудесные знания передавались лишь внутри избранного сообщества песцов, мастеров престижного и тайного ремесла. Подмастерия, происходившие из знатных семейств, попадали в суровую школу. В одном египетском тексте говорится «Уши юноши у него на спине, он слушает только когда его бьешь». В школах песцов на спинах учеников не оставалось живого места. Мальчиков закаляли поркой и железной дисциплиной. Праздность искореняли, и нерадивого ученика могли даже заключить в темницу. Те, кому удавалось вытерпеть жестокое и нудное обучение, оказывались на вершине религиозной иерархии. Песцы составляли аристократическую прослойку, иногда превосходящую в могуществе неграмотных вельмож или самого государя. Вследствие этой системы обучения письмо на протяжении веков выражало интересы власти и никого более. С изобретением алфавита рухнули стены и распахнулись двери. Теперь многие, а не только горстка избранных, могли получить доступ к записанной мысли. Революция началась среди семитских народов. Основываясь на сложной египетской системе, они пришли к невероятно удобной формуле оставили только символы, обозначавшие простые согласные, базовую архитектуру слов. Самое древнее подобие алфавита обнаружено на усыпанной рисунками скале близ дороги в пустыне Ваде-эль-Холь, ужасной долине, между Абидесом и Фивами в Верхнем Египте. Простые надписи, сделанные переселенцами около 1850 года до нашей эры, связанные с протоалфавитом Синайского полуострова и Ханаанских земель в Палестине. Примерно к 1250 году до нашей эры у финикийцев Ханаанеян, живших в приморских городах, например, Библе, Тире, Сидоне, Бейруте и Аксолоне, устоялась система из 22 знаков. Древняя письменность — изнурительный груз для памяти. Удел немногих привилегированных умов осталось в прошлом. Использование менее чем 30 букв для всех слов языка показалось бы ужасно топорным методом египетскому песцу, привыкшему жонглировать тысячами знаков. Он наморщил бы нос и недоуменно поднял брови при виде нынешней скромной буквы «Е», происходящие от изящного египетского иероглифа человека, поднимающего руки, с поэтичным смыслом радовать своим присутствием. Однако для находчивых финикийских мореплавателей дело обстояло иначе. Упрощенное алфавитное письмо освобождало торговца от власти писца. Благодаря письму каждый мог сам вести свои дела и распоряжаться собственностью. Взрывная волна нового изобретения затронула не только купцов. Она коснулась многих людей, которые теперь в обход власти, жречества и прочих стражей и устоев смогли впервые добраться до традиционных сказаний в письменной форме, освободиться от чар устного исполнения и усомниться в том, что там говорилось. Некоторые осмелились высказать свои чувства, заявить о недоверии и ином мировидении книги мало помалу превратились в средства проявления индивидуальности в израиле голоса неистовых пророков отнюдь не писцов и не священников прогремели в библии в греции люди аристократического происхождения задумались над ответами на великое множество вопросов об окружающем мире Бунтарей и новаторов по-прежнему не любили, но у их идей появилось больше шансов выжить и распространиться. Сила алфавита, многие, казалось бы, несбыточные мечты воплотились в жизнь. Хотя большая часть текстов все еще поддерживала власть царей и господ, для непокорных открылись лазейки. Традиции стали чуть податливее. Новые идеи устроили встряску за общественным структурам. Примерно к тысячному году до нашей эры относится финикийская стихотворная надпись на гробнице Ахирама, царя Библа, ныне Джебейль, города, знаменитого торговлей, папирусом и имеющего отношение к греческому слову «книга» — «библион». От финикийской происходят все последующие ветви алфавитного письма. Важнейшей была арамейская. На ней основаны еврейская, арабская и индийская письменности. Те же корни имеют греческий алфавит и порожденный им латинский, который разлетелся по разным краям, от Средиземноморья до Скандинавии, а также землям, колонизированным западными странами.